Профессор и Таби покидают землю. Сэр Исаак выключил свет, погрузив комнату в темноту. Через окно Таби увидел освещенный луной пейзаж, тихо исчезающий под ними. Через мгновение он отвернулся от окна, слегка ошеломленный и очень напуганный, но сразу же почувствовал себя лучше. урчащий звук прекратился. Комната на самом деле оказалась неподвижной и довольно тихой. Таби больше не испытывал желания смотреть в окно. Он сел в кресло, вытирая рукавом рубашки под солба. Сэр Исаад, его высокая худая фигура, едва различимые в залитой лунным светом комнате, все еще неподвижно стоял у клавиатуры. Его пальцы мягко, но твердо нажимали на клавиши, как ассистент-хирурга держит пульс пациента во время операции. Таби мгновение пристально смотрел на него, затем отважился. «Куда? Куда мы летим, учитель?» Сэр Исаак пошевелился, и когда его пальцы оставили клавиатуру в покое, сердце Таби подпрыгнуло. «Не рухнет ли эта штука, если он перестал за ней следить?» — Очевидно, нет, потому что сэр Исаак совершенно спокойно подошел к окну. — Мы не будем сейчас думать о Луне, — задумчиво сказал он больше для себя, чем для Таби. — Нет, мы можем затормозиться на ней и вернуться домой. — Я думаю, что сначала мы должны направиться к Солнцу, затем после Венеры и Меркурия вернуться к Марсу и так далее. Да, это будет лучше всего. Он отвернулся от окна к Таби. «Нашей первой остановкой будет Венера», — авторитетно добавил он. «Венера!» — воскликнул Таби. «Это прекрасно. Тогда куда мы полетим потом?» «После этого, — медленно и внушительно произнес сэр Исаак, — после этого мы исследуем всю Вселенную».